Глава 30. Шей «Что, черт возьми, происходит? Прямо сейчас в гостиной мимо стоит незнакомец, по-видимому, его зовут Дэвид, и моя мать утверждает, что он ее жених». Я подняла брови. «Прошу прощения, что?» «Он мой жених», — уверенно повторила мама. Словно она сама не понимала, насколько смехотворны и нелепо слова, слетевшие с ее губ. «У моей мамы не могло быть жениха. Черт возьми, да у нее даже парня не было. Моя мать была чертовым генеральным директором КЖКНМ, клуба женщин, которые ненавидят мужчин. Она не встречалась с мужчинами, она их ненавидела». Обнявшись, странная парочка подошла к нам. «Моя мама в объятиях мужчины». «Опять же, что, черт возьми, происходит?» «Э, кажется, это личное дело, так что нам с Сарой пора идти», — произнес лендон вставая со своего места. «Наверное, это хорошая идея», — согласилась Мима. «О, лендон можешь отвезти меня обратно к моему дому. Я приехала с Шеи, а она, очевидно, слишком занята, чтобы довести меня обратно». Обратилась к Лэндону Сара, медленно поглаживая свою руку. Я едва не закатила глаза прямо перед ней, но сдержалась. Кроме того, сейчас меня куда больше интересовал незнакомый человек по имени Дэвид, стоявший в гостиной моей бабушки. «Конечно», — согласился Лэндон. Они со всеми попрощались и поспешили прочь, оставив нас вчетвером. «Извините, я не знала, что у нас будут еще гости», — сказала мама. «Мы бы принесли больше вина». «Ты помолвлена!» Закричала мимо, проигнорировав мамины слова. Лицо мамы покрылось румянцем, и Дэвид взял ее за руку. «Если честно, я не знала, как вам сказать, но мы встречаемся уже некоторое время». «Как долго?» — спросила я. «Три месяца», — ответила мама. «Три месяца?» — задохнулась я. «И ты даже не сказала, что у тебя есть парень?» «Тише, тише, мисс Девятимесячные отношения, о которых никто ничего не знал. Сомневаюсь, что тебе следует ее получать». Вмешалась Мима, обрывая мои претензии. «Туше». «Но как вы познакомились?» Задала вопрос Мима, усаживаясь за стол. Она жестом пригласила маму и Дэвида сесть рядом, что они и сделали. «Когда я приехала за Беллой три месяца назад, возникла небольшая путаница с документами. Оказалось, что Дэвиду тоже обещана моя милая Белла. Он пришел в то же время, что и я, и я, конечно, была в ярости. Вы же знаете, как сильно я влюбилась в Беллу с первой же секунды». «Слишком сильно, на мой взгляд», — добавила Мима. «Продолжай». «Да и Дэвид тоже был страшно недоволен ситуацией». В итоге мы пришли к соглашению, что станем воспитывать Беллу вместе. О, Господи Иисусе, неужели это происходит на самом деле? И однажды вечером, когда настала моя очередь отвозить Беллу, я понял, что у Камиллы ужасная простуда. Я врач и... Врач? Мимо просияла ее глаза расширились от радости. Продолжай. Дэвид застенчиво продолжил. «Да, я врач, и я хотел прописать ей что-нибудь, чтобы она почувствовала себя лучше». «Но вы же знаете, Камиллу, ей трудно давать советы, особенно когда эти советы исходят от мужчины. Но все же я настоял». Некоторое время мы припирались, и в конце концов она сказала, что она медсестра и может позаботиться о себе сама. А я ответил, что тот факт, что она может позаботиться о себе сама, совсем не означает, что она должна это делать». Короче говоря, выяснилось, что мы работаем в одной больнице, и мы полюбили друг друга, припираясь и угощая друг друга паршивым кофе из автомата. Я предложил ей выйти за меня замуж, она согласилась, и вот мы здесь. Знакомимся с семьёй. Он повернулся ко мне с самой широкой улыбкой. «Кстати, Шей, привет! так приятно с тобой познакомиться. Камилла всё время говорит о том, какая ты замечательная». Я бросила на него самый безучастный взгляд, известный человечеству. «Всё это так захватывающе! Давайте откроем вино, чтобы отпраздновать!» Воскликнула мимо так, словно только что услышала самую невероятную историю в своей жизни. «Подождите, этого не может быть! Вы двое на самом деле не помолвлены! Что происходит? Мама, ты бы не вышла замуж за того, кого не знаешь!» «Ты права, я бы никогда так не сделала!» «Но Дэвида я знаю. Мне кажется, что я знаю его всю свою жизнь». «Это так смешно и по-детски!» — фыркнула я, недоверчиво качая головой. «Прости, но я не собираюсь делать вид, что всё в порядке». «Шеннон София, следи за своим тоном!» — приказала Мима. «Прости, Мима, но это безумие». «Ты ошибаешься, мама. Ужасно ошибаешься. Ему явно что-то от тебя нужно». Он бы не стал жениться на тебе просто так». В тот момент, когда слова слетели с моих губ, я ощутила их горечь. Мамины глаза наполнились слезами. «И почему это шей? Потому что я недостаточно хороша?» — спросила она. «Нет, подожди, я не это имела в виду. Я хотела сказать, что никто не обручается так быстро. Тебе нужно больше времени, чтобы увидеть его истинное лицо». «Шей». Мимо вздохнула. «Не каждый человек — монстр». «Да, но каждый человек способен причинить тебе боль». «Когда ты стала такой, Шей? Когда ты стала такой холодной?» Спросила мама, заставив меня удивленно приоткрыть рот. «Ты шутишь, мама? Все, что я знаю о ненависти к мужчинам, я узнала от тебя». «Что я несу? Как эти слова могут слетать с моего языка? Когда я стала такой жестокой?» По маминым щекам покатились слезы, и Дэвид принялся ее успокаивать. Мима смотрела на меня потрясенным взглядом. «Знаешь что, Шеннон София, возможно, тебе следует уйти, если ты собираешься продолжать в том же духе. Это радостное событие для твоей матери, и я не позволю тебе его испортить». Я не знала, что ответить, потому что Мима была права. Мне следовало уйти, поскольку в тот момент я не чувствовала радости. Я чувствовала себя обманутой и преданной. Мама потратила годы, рассказывая о коварстве и жестокости мужчин. Как она могла просто взять и начать вести себя совершенно противоположным образом, без каких-либо объяснений? Я собрала свои вещи и вышла из гостиной, пробормотав под нос извинения. «Шей, подожди!» Окликнул меня голос, когда я шла по коридору. Я повернулась и увидела, что за мной бежит Дэвид. Когда он приблизился, у меня в животе образовался узел, и я инстинктивно прижала свою сумочку к груди. «Да». Он потер рукой свою густую темную бороду, тронутую сединой, и вздохнул. «Я знаю, что ты мне не доверяешь, у тебя есть все основания быть начеку Ты впервые меня видишь, я это понимаю. Я совершенно чужой тебе человек, но готов поклясться, что люблю твою мать». «Я не подозревал, что способен любить кого-то так сильно, как люблю Камиллу, и я готов посвятить жизнь тому, чтобы доказывать искренность своих чувств тебе и ей». Мне хотелось ему верить, но я все еще не знала о нем ничего, кроме того, что они с моей матерью познакомились три месяца назад. «Извините, но для меня это слишком. Вы понятия не имеете, через что прошла моя семья». «Я знаю». «Мне известно только то, что сама Камилла рассказала мне о твоём отце и деде и что всё это принесло вашей семье много боли. Но, клянусь, я другой человек. Я приложу все усилия, чтобы это доказать, но хочу, чтобы ты знала, я не против того, что ты не будешь доверять мне с самого начала. Доверие зарабатывают, они получают в дар, и неважно, сколько времени на это потребуется». Я не ответила. «Мне было нечего сказать». Мои мысли крутились со скоростью миллион миль в час и явно не собирались замедляться в ближайшее время. Я ушла от бабушки с чувством вины за то, что заставила маму плакать, но всё же я не могла дать ей своего благословения, не тогда, когда она влюбилась в совершенно незнакомого человека. На следующий день я изо всех сил старалась выбросить из головы новости помолвки. К счастью для меня, на работе Сара заняла всё моё время». «Мне нужно, чтобы ты прогнала с ним реплики!» Проинструктировала меня Сара после того, как закончила делать прическу и макияж. Она провела последний час, рассказывая о том, как ее тело раздулось из-за грандиозного воскресного ужина мимы. «Надеюсь, мне никогда не придется познать жизнь без углеводов. Если уж на то пошло, я лучше умру толстой, с улыбкой на губах и шоколадкой твикс во рту. Любой другой путь казался мне слишком мрачным». «А что мне оставалось? Умереть от салата? И что же написали бы на моем надгробии? Здесь покоится Шей Гейбл, она не употребляла больше тысячи калорий в день и так и не познала вкус Сникерс». «Какая печальная, безрадостная жизнь». «В каком смысле прогнать реплики?» переспросила я, сидя за ее столиком. «Ну, знаешь, прогнать реплики!» Эхом повторила она, как будто я глухая или тупая. Он попросил меня сделать это в ближайшее время, но я слишком занята. У меня запланирован сеанс Рейки, а Лэндону позарез нужен кто-то, чтобы прогнать с ним текст. Рейки — вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Разве его помощница Уиллоу не может это сделать? Да, может. Согласилась Сара, но одарила меня дьявольской ухмылкой. Но это должна сделать ты. Тогда ты сможешь разузнать что-нибудь интересное про его новые любимые хобби или блюда. Я хочу кое-что для него организовать, но мне нужно больше информации. Честно говоря, Сара мне не очень комфортно этим заниматься. Последнее, что я хотела делать, помогать другой женщине соблазнить Лендона. На долю секунды я увидела блеснувшую в глазах Сары искорку прежде чем она вернулась к своему нормальному, милому и странному «я». Она сделала несколько вдохов и медленно выдохнула. «Шей, я знаю, что твою должность нельзя назвать обычной, но это часть того, что она за собой влечет, понимаешь?» Она подошла и вручила мне сценарий. «Пожалуйста, выполняй свою работу без нареканий. Мы так хорошо ладим», — промурлыкала она с притворной улыбкой. Я бы не хотела, чтобы что-то изменилось. Хорошо? Честно говоря, это звучало как угроза. Я тяжело сглотнула и взяла у неё сценарий. Хорошо. Она вернулась к своему игривому настроению и хлопнула в ладоши. Чудесно! Я рада, что мы на одной волне. Приятно знать, что мы друг друга поняли. Более чем. Я улыбнулась сквозь тиснутые зубы. Я знала, что если бы не взяла этот сценарий, то, вероятно, к концу дня осталась бы без работы. Мои счета мне бы этого не простили. Я направилась к трейлеру Лэндона и дважды постучала, прежде чем Уиллоу открыла мне дверь с широкой улыбкой. «Привет, Шей. Как дела?» С самого первого рабочего дня Уиллоу спасала меня, выступая в роли наставницы на съемочной площадке. Было заметно, что она работает в индустрии уже очень долгое время, Она явно чувствовала себя в своей тарелке. Я изо всех сил старалась вести себя как своя, но все равно чувствовала себя клоуном в огромных нелепых ботинках. «Привет. Сара сказала, что ей нужно прогнать реплики с Лэндоном, но у нее не хватает времени, поэтому она попросила меня». Уиллоу на секунду замерла на в брови, но затем снова улыбнулась. «Конечно, заходи. Я как раз собиралась пойти позавтракать». Она выскочила из трейлера и пропустила меня внутрь. Я поднялась по ступенькам и с удовлетворением обнаружила, что трейлер Лэндона — полная противоположность трейлера Сары. Никаких признаков хиппи. Только успокаивающая музыка и телевизор со спортивными передачами. С этим я могла справиться. Лэндон встал с дивана, оторвавшись от блокнота, в котором он увлечённо что-то писал. «Шей, привет!» Я поправила волосы, чувствуя, как в животе снова порхают бабочки. «Привет. Извини, что отвлекаю, но Сара сказала, что вам с ней нужно повторить реплики, но она слишком занята, поэтому попросила меня её подменить». Лэндон вопросительно поднял бровь, и я улыбнулась. «Я знаю, это странно, но я просто выполняю просьбу Сары». «Думаю, это разумный поступок. Когда кто-то идёт ей наперекор, она превращается в монстра». «Век живи, век учись». «Проходи, садись». «Мне нужно повторить всего несколько сцен, но твоя помощь придется весьма кстати». Я принялась листать сценарий. Держать в руках сценарий для настоящего фильма казалось для меня чем-то нереальным. Мои пальцы касались чьей-то исполнившейся мечты, и втайне я надеялась, что когда-нибудь смогу сделать то же самое со своим собственным творением». Лэнда не взял свой сценарий и просто попросил меня открыть 33-ю страницу, словно он знал каждую сцену и номер страницы наизусть. Меня это не удивило, потому что когда мы вместе играли в «Ромео и Джульетте», он запомнил весь текст за считанные дни. Я нашла нужное место, и стоило ему начать произносить свои реплики, как я попала под его очарование. В подростковые годы Лэндон был прекрасным актером, но сейчас... Он всецело владел каждым словом, слетавшим с его губ. Он никогда не переигрывал. Он произносил слова убедительно и естественно, и когда ему нужно было изобразить страдания, он сделал это так, что на мои глаза навернулись слезы. Лэндон Харрисон родился, чтобы стать актером. Он достиг огромных высот и возможность присутствовать на его репетиции настоящий подарок судьбы. В глубине души мне хотелось сохранить этот момент исключительно для себя, но я понимала, что скоро он окажется на съёмочной площадке, где его талант смогут оценить все остальные. «Ты был великолепен», — прошептала я, чувствуя, как у меня перехватило дыхание. Он нахмурился и потёр переносицу. «Я знаю, что могу лучше». в тебе говорит твой перфекционизм». «А как иначе? Он достался мне от тебя». «Ты была ужасно строга к себе ещё в старшей школе, когда мы участвовали в спектакле». Я рассмеялась. «Я просто завидовала твоей гениальности. Клянусь, в твоём мизинце больше таланта, чем во мне целиком». «Врунье», — сказал он так искренне, что у меня по спине пробежали мурашки. Я села поудобнее. «Сценарий написан просто прекрасно. У меня мурашки по коже. Это невероятно мощно». Его глаза расширились от воодушевления. «То, что ты пишешь в миллион раз лучше. Шей, ты должна позволить мне передать один из твоих сценариев в нужные руки», — вновь предложил он. «Ещё раз категорически нет. Сначала я хочу попробовать справиться самостоятельно, и, по-моему, я двигаюсь в правильном направлении». Он кивнул. «Я горжусь тобой, цыплёнок». «Пока что нечем». — ответила я. — Пока что. Он улыбнулся. — Но скоро это изменится, я точно знаю. Его вера заставила меня задуматься. Я поёрзала на диванной подушке и откашлялась. — Ну, больше не буду отвлекать тебя от дел. Мне нужно пойти, убедиться, что у Сары всё хорошо, и... — Проведи со мной время. — Перебил он. — Что? — Что? Он несколько раз моргнул и покачал головой. «Я не имею в виду прямо сейчас. Мне всё равно нужно быть на съёмочной площадке через несколько минут. Но я хотел бы с тобой пообщаться. Вне работы. Я просто хочу...» На секунду он запнулся и пожал плечами. «Побудь со мной, Шей». Я не знала, что ответить на его вопрос, поэтому сказала единственное, что пришло в голову. «Хорошо». Его глаза расширились так, словно он удивился моему согласию. Он провёл руками по волосам и слегка поёжился. Уверена, что парикмахеру потребовалось бы время, чтобы привести его шевелюру в порядок. Слава богу, в этом фильме он не играл блондина. Больше всего ему шли его собственные тёмно-каштановые волосы. «Что ж, хорошо. Сегодня днём я иду на йогу в студию твоей бабушки. Может быть, ты тоже присоединишься, а после мы сможем где-нибудь поужинать?» «Шаг за шагом, Лэндон. Начнём с йоги, а там посмотрим», — предложила я. Он кивнул. «Я согласен на любые условия». В трейлер постучали, и Уиллоу просунула голову в дверь. «Извините, что прерываю, но тебя зовут на съёмочную площадку, Лэндон. Сара уже там». «А это значит, что я не там, где мне следует быть», — пошутила я, вставая с дивана. «Хорошая работа, Лэндон», — добавила я, протягивая ему руку. «Какого чёрта? Я действительно протянула ему руку для рукопожатия? Когда я успела стать такой неловкой?» Однако он с улыбкой пожал мою ладонь и поблагодарил меня за помощь. Мы втроём направились к съёмочной площадке, и, идя рядом с Лэндоном, я не могла игнорировать порхающих в моём животе бабочек. Оказавшись на съемочной площадке, Уиллоу и я остановились, а Лэндон пошел вперед и полностью перевоплотился в своего героя. Я никогда не видела, чтобы человек настолько сильно менялся в мгновении ока. Как он округлил плечи, как сгорбил спину и нервно играл пальцами. Он больше не был Лэндоном, он стал Ларри Прайсом. Сломленным человеком-отшельником, который слишком боялся жить. От игры Лэндона на мои глаза наворачивались слёзы. Он был так хорош в своём деле, не возникало никаких сомнений, что он выбрал правильный жизненный путь. Однако после каждой, пусть даже незначительной ошибки, Лэндон уходил за кулисы и переводил дух. Он лез в карман, доставал что-то и делал несколько вдохов с закрытыми глазами. «Что он делает?» — спросила я Уиллоу, удивлённо глядя на Лэндона. Что это он держит в руке? О, это его традиция. Он делает это, сколько я себя помню. Всякий раз, когда ему нужно сосредоточиться и привести дух, он вытаскивает эту цепочку и держит её в руке. Это какое-то особенное ожерелье? Ну... Но... Она улыбнулась мне, прежде чем вернуться к телефону. Я почти уверена, что это твоё сердце. Её слова ввели меня в ступор. Моё сердце... А жерелье сердечко которое я подарила ему много лет назад, помогало ему успокоить свою душу. А мое собственное сердце? То, что сидело у меня в груди и провело последние несколько лет в полной изоляции от внешнего мира. Оно снова начало биться. А в тот вечер... В тот вечер оно билось для него. Лэндон был гибким. Чёрт побери, он сгибался в тех местах, в которых, как мне казалось, человеку вообще не положено гнуться. Я часто ходила на йогу в бабушкину студию, но должна признаться, что не достигла в этом больших успехов. Тем не менее способность Лэндона изгибаться как крендель и с лёгкостью принимать любые позы меня поразила. «Почему мне кажется, что ты делаешь это не первый раз?» — пошутила я, обливаясь потом после занятия. Все женщины в студии откровенно пялились на Лэндона. И, честно говоря, мне было не за что их винить. Я тоже на него пялилась. «Мой терапевт посоветовала мне заниматься несколько лет назад. Она сказала, что йога — хороший способ высвободить накопившуюся энергию». Объяснил он, хватая полотенце и вытирая пот с лица. «И это помогает?» Он кивнул. «Ага. Кроме того, мне правда нравится. На работе мне нечасто удается замедлиться и перевести дух». Так что йога приносит мне удовольствие. Приятно отдохнуть от суеты. Однако я уже давно не занимался йогой, поэтому был счастлив, когда Мария предложила позаниматься здесь. Я рада, что тебе понравилось. И мне было весьма приятно за этим наблюдать. Поскольку я не могу пригласить тебя на ужин, ты разрешишь проводить тебя до машины? С радостью приму твое предложение. Мы собрали вещи и нырнули прямо в холодную ночь. С каждым выдохом у меня изо рта поднималось облачко ледяного пара. Мы направлялись за угол, к месту, где я припарковала машину. И я изо всех сил старалась не окоченеть. «Значит, у тебя всё хорошо», — начала я. «С твоим сердцем и разумом». «Ага, пришлось сильно потрудиться, чтобы достичь такого результата, но мне повезло, что моё финансовое положение позволило мне получить ту помощь, в которой я нуждался». Это действительно хорошо, Лэндон. Больше всего на свете я желала, чтобы ты стал счастливым. Я знаю. Это потребовало много усилий, и не буду врать, иногда мне до сих пор приходится бороться с трудностями. Но сейчас мне лучше, чем когда-либо. Вот почему я думаю о том, чтобы после съёмок фильма бросить свои силы на помощь другим. Помощь другим? Я хочу сделать годичный перерыв в актерской карьере и отправиться в путешествие по США, чтобы помогать детям из неблагополучных районов, которые столкнулись с ментальными проблемами. Я не хочу просто давать им деньги, я хочу быть там, рядом с ними. Хочу рассказать им свою историю, узнать про их путь. В мире до сих пор существует стигматизация темы психического здоровья, и я понимаю, как это довело на меня в юности. Депрессия напоминала смертный приговор, хотя это совсем не так. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что это не конец моей жизни, а всего лишь ее часть. Я хочу помочь этим детям научиться тому же. Однако у них нет таких же возможностей, как у меня, им некуда пойти. У жителей городских окраин просто нет денег, чтобы обратиться за квалифицированной помощью, поэтому я хочу погрузиться в их мир и узнать, чем я могу помочь». Я остановилась и посмотрела на него в полном изумлении. «Не делая этого, Лэндон». Прошептала я, качая головой. «Не делать что?» «Не превращайся в того самого благородного героя из моих историй». Он одарил меня полуулыбкой. «Я просто хочу делать добро, Шей. Я подумал, что если я живу в этом мире, то обязан посвятить себя тому, чтобы сделать его лучше». «Миру нужно больше таких людей, как ты». «Не ожидал услышать от тебя такое после всего, что между нами произошло». Я усмехнулась. «Поверь мне, я тоже этого не ожидала. Но я серьёзно. Ты делаешь очень хорошие вещи. Нам всем повезло, что ты здесь». На долю секунду он нахмурился и опустил взгляд. «Долгое время я думал, что не смогу зайти так далеко». «Но, к счастью для всех, ты это сделал». Он провёл рукой по затылку и посмотрел на меня. «Мне жаль, что я причинил тебе боль». Слова с горечью сорвались с его губ. И один его взгляд заставил меня захотеть оказаться в его объятиях, заплакать и простить ему все прошлые ошибки. Нам не обязательно говорить об этом прямо сейчас. Но рано или поздно нам всё равно придётся. Мы должны поговорить о том, что произошло. Сейчас я полностью готов объяснить тебе всё, что случилось со мной столько лет назад. Если ты согласна меня выслушать... «Я покажу тебе свои шрамы». Я медленно кивнула. «Конечно». Мы подошли к моей машине, и я начала рыться в сумочке в поисках ключей. «Мы отлично провели время. Может быть, мы сможем повторить на следующей неделе», — предложила я. «С радостью». Я продолжала рыться в своей сумке. «Шей?» «Да». Он стоял, засунув руки в карманы и наклонив ко мне голову. «Как твое сердце?» Эти слова заставили меня забыть, как дышать. Сумка выпала из моей руки, и я подошла к нему. Я взяла его руки в свои и прижал их к своей груди, к своему сердцу, к своей душе. Все еще бьется. Он слегка сжал мои ладони и опустил на них взгляд. «Я знаю, что у меня нет права это говорить, и, скорее всего, я буду корить себя за то, что слишком тороплю события» но я должен это сделать. Если когда-нибудь наступит момент, когда ты начнёшь верить в существование второго шанса, сказал он низким и тихим голосом. Пожалуйста, дай его мне. Прежде чем я успела ответить, перед нашими лицами вспыхнула камера. Вспышка. Ещё одна. Вспышка. Вспышка. Наше прекрасное мгновение было испорчено, потому что в мире, к которому принадлежал Лэндон, ему не разрешалось переживать подобные минуты без чужого внимания».